Всю ночь Лиска напряженно вслушивалась в происходящее за дверью. Вас-Вася никак не мог улечься, ходил, бродил, как бурый медведь. На медведей они в детстве смотреть бегали в бродячий зверинец. Лиске было жалко рвов и тигров, запертых в крохотных клетушках, а вот медведь ее напугал. Его выпустили, привязав к врытому в землю столбу, и медведь все ходил и ходил, с каждым оборотом наматывая цепь на столб. Когда же она закончилась, зверь остановился, повел тяжелой башкой и возрился на риску. Глаза у медведя были пустыми, и это напугало сильнее, чем скрытая ненависть в желтых тигринных плошках. Поговаривали, что медведь этот уже кого-то убил, и его усыпить бы следовало, но другого покупать дорого, вот хозяева зверинцы и терпели. «Да», — голос вась, вась заставил Лизку прижаться к стене. «Да, я слушаю, но извини». Он зрился, он совсем не желал извиняться перед тем, той, с кем разговаривал. «И что? Да? А почему ты мне вчера не позвонила?» «Я? Да, я... Я занят был». Его раздражение било по натянутым Лискиным нервам, как кулачки по струнам старого рояля. «Что ещё сказал?» «Дашунь, ты не сердись». «Её зовут Даша? Наверное, там и вправду всё серьёзно, если Вась-Вася просит её не сердиться, а ещё успокаивается так быстро» иско он умел обижаться подолгу, выказывая неодобрение короткими рваными фразами, скользящими взглядами, которые били как пощечины. Тогда правда, она не знала, как бьет настоящая пощечина. Да, я подъеду, а он станет со мной беседовать. Но нет, про него всякое говорят, но ты же лучше знаешь. Он добавил еще что-то. Но очень тихо, так что риска не услышала. Зато услышала, как скрипнула предательски половица у туалета. И вторая совсем рядом с дверью в спаленку, которую Васьвася предоставил лиске для временного проживания. Лиска вскочила и со всей поспешностью нырнула в постель, натянула одеяло на голову и застыла. Дверь открылась без стука. Васьвася не считал нужным быть вежливым. Он подошел и решительно сдернул одеяло. «Я сейчас уйду», — сказал он. «А ты можешь и дальше притворяться спящей. Только никому не открывай и никуда не уходи». Она и не собиралась. Ей идти теперь некуда. «Я серьёзно, Елизавета? Ты свидетель по делу об убийстве. Если ты попробуешь исчезнуть, я буду тебя искать. Найду и упрячу за решётку». Он накинул одеяло, развернулся и вышел из комнаты. Входная дверь хлопнула достаточно громко, чтобы тщательно сдерживаемые слезы все-таки хлынули из глаз. Но почему все так вышло? И когда вышло? Лиска ведь не хотела никого обижать. Просто у нее была мечта, и Риска попыталась ее исполнить. Она лежала в кровати, разглядывала потолок и люстру, три шара желтого стекла на серебристых рожках и слушала тишину. Лиска сама не заметила, как уснула. Лиска шла по берегу моря. Ноги увязали в горячем песке. Рокотали волны, разбиваясь о белый камень. И брызги солёной воды касались горячих рискиных плеч. Срева вытянулась, чёрная стена леса. Пальмы гнулись под весом лиан. Под сводом листьевых царила влажная темнота. Полная, чуждая, опасной жизнью. В тени распускались яркие венчики тропических цветов, Порхали калибри и бабочки, Строились по ветвям и лианам тонкие змеиные тела, И мерцаре желтизной, глаза зверя. Лиска ощущала его присутствие. Она остановилась, повернувшись к морю спиной, И ветер услужливо расправил пару с платка Парео, Подталкивая Лиску к зверю. Она пошла. Оборачиваться не стоило, но риска обернулась и увидела, как зарастают каверны ее следов, и песок обретает прежнюю белоснежную гладь, словно он и не песок даже, простыня, а море — другая простыня, изукрашенная сине-зеленой акварелью. Пока она смотрела, зверь спустился. Он был прекрасен. Свет и тьма смешались, выплавив гибкое тело. И Лиска, встав на корень, и протянула зверю руки. Она коснулась мягкой шерсти, провела по широкой переносице и выпуклому лбу, тронула тончайшие нити усы и засмеялась, когда Ягуар зарычал. «Я тебя не боюсь», — сказала Лиска, грядя в его янтарные глаза. «Я больше никого не боюсь». Ягуар, зажмурившись, потерся носом о ее ладонь, И только тогда Лиска заметила, что шерсть его измазана кровью. «Зачем ты здесь?» — спросила она, обнимая зверя. «Мягкий и горячий, он похморим. Ты пришел спасти меня?» «Я пришел спасти всех», — ответил Егор чужим голосом. И Лиска проснулась. Заревался мобильник, звонок был громкий, настойчивый, и она, ещё не видя номера на табло, испугалась, а увидев, что номер незнаком, испугалась снова, но трубку взяла и, поднеся к уху, робко произнесла «Алло!» «Алло!» Сквозь рёв близкой автотрассы донёсся такой родной и знакомый голос «Алло, Лиза, это ты?» «Я!» «А это я». «Я рада». Она улыбнулась, потому что действительно рада была его слышать. «Я тебя нашёл. Я обещал, что найду тебя. И вот, видишь, я держу слово». «Видит». «Я соскучился по тебе». «И я соскучилась». Ему легко отвечать. Это как игра с отражением. «Лиза, я просто...» Просто хотел тебя услышать. Ты в порядке? Да, только очень хочется убежать. Но бежать некуда. Ее будут искать. Найдут и посадят. Потому что Риска свидетель. И потому что Васьвасе разозрится. У него новая жизнь и новая женщина. А Лиске не осталось места в парадигме Васьвасиного мира. Я очень тебя люблю, сказал человек. Настоящего имени, которого Лиска не знала. «Я соврал. Я нашёл тебя давно. Я хотел позвонить, но не смел надеяться, что ты будешь рада». «А я ждала звонка». И боялась, что раздастся он в неподходящий момент. «Прости меня, солнце моё, за то, что обманул твои ожидания». «Лиска не сердится». «И за то, что оставлю тебя». «Я бы хотел всё изменить, но не могу. Я слишком далеко зашёл, и вернуться не выйдет». «Не исчезай!» «Не исчезну. Я буду рядом. Просто знаю, что я всегда буду рядом. И никому не позволю обидеть тебя, моя драгоценная Калибри». И в трубке раздались гудки. Лиска пробовала набрать номер, и набирала снова и снова, не желая смириться с расставанием». Зачем он пришел? Сначала во сне, потом наяву. И почему ушел? И как не видит, что риски плевать на то, что он сделал? Спустя час Люска узнала о смерти адвоката Савростина Михаила Евгеньевича, павшего случайной жертвой залетных грабителей. Диктор вещала на живое хранение, кровопотери и невосполнимой утрате. Лиска смотрела на фотографию папика и думала, что теперь она свободна. Но свобода эта закрыла возможность быть рядом с человеком, которого Лиска любит. Пусть и видела его лишь один раз в жизни, памятью о нём остался золотой браслет, спрятанный за подкладкой несусера. Дарья все-таки появилась. Она возникла на пороге разноцветным вихрем, пригладила волосы и излишне веселым тоном предложила. «Адам, давай лучше у тебя поговорим, ты ж не против?» Адам не испытывал желания допускать Переславина в свой кабинет, однако помещение следовало освободить. «Здрасте, я Дашка», сказала Дарья, пожимая широкую переславинскую руку. «Я его родственница и заодно переводчик, ну и все остальное тоже. И вашим делом занимаюсь». «Я не помню, чтобы нанимал кого-то». «Это легко исправить». Дарья широко улыбнулась. «Если вам нужен адам, вам придется иметь дело и со мной». В кабинете она разделась, привычно запихав дутую куртку в угол шкафа. Наряд на ней был вчерашний, а сумка новая, дисгармонирующая с обувью и одеждой. К этой сумке у Дарьи имелось совершенно определенное платье. Длинный вязаный балакон с широким воротом. «Потом поговорим», — обрезала Дарья, поймав взгляд. «Вдвоем, ладно?» Адам кивнул и протянул латунный браслет. Он указал на рисунки, и Дарья поняла правильно. Браслет она брала аккуратно за ребра и рассматривала пристально. Хотя верно понимала, что визуальный осмотр в данном случае не может являться адекватной заменой лабораторного исследования. Правда, Адам был уверен, что и таковое не даст заметных результатов. Убийца продемонстрировал ум и нестандартность мышления. Средовательно, вряд ли он допустит элементарную ошибку и оставит отпечатки пальцев. «А вы, Эдгар Иванович, рассказывайте!» Дарья села и расправила мятые брюки. К примеру, о том, где и когда ваша дочь сделала татуировку, и откуда у неё этот браслетик. Переславин осматривался в кабинете, выбирая место. Он выбрал кресло, стоящее в углу, и сел, скрестив руки. Характерный жест защиты и агрессивность Переславина следовало интерпретировать так же. Хотя здесь Адам уверен не был. Человеческие эмоции имели слишком много оттенков. «Да кто ты вообще такая?» «Дарья Фёдоровна Белова. В прошлом — следователь прокуратуры, а ныне — вольный охотник», — спокойно пояснила Дарья. «Мне кажется, что вы ведёте себя не совсем правильно. Мы вам не враги. Мы пытаемся найти того, кто убил вашу дочь и, возможно, убьёт ещё». На Переславина аргумент не возымел действия. «Вам денег надо? Сколько?» «А сколько вы готовы заплатить?» Дарья вскинула голову. «Или сэкономить? Вы же у нас экономист, верно? Заочное отделение коммерческого вуза. Окончили пять лет назад. Интересненько, почему? Но ну, я, кажется, знаю. Стыдно было. У всех дипломы о высшем образовании, а у вас ПТУ со специализацией механик сельскохозяйственных машин. Одно непонятно». «Почему вы сразу кандидатскую не купили?» «Не твое собачье дело». Дарье определенно не нравился Переславин. С другой стороны, заработанный им капитал являлся наградным подтверждением способностей финансиста. Документальное же свидетельство в данном случае можно было считать формальностью. Но Адам промолчал, не средовало лезть в беседу. «Дарья лучше умеет разговаривать с людьми». «А ещё он всем врёт, что вице-президент фирмочки!» Продолжала ябедничать она, Внимательно вглядываясь в напряжённое лицо Эдгара Ивановича. «Наёмный работник, такой, как все, Пусть и получающий чуть больше. На самом деле он один из хозяев, Подпольный миллионер. И снова вопрос, Откуда такая нечеловеческая скромность?» «От верблюда». И ряд попытки ограничить запросы дочери. Универсальный аргумент, правда? Она знала правду. Переславин подался вперед, упершись кулаками в корени. Она знала. А кто не знал? Бывшая жена. Мы развелись не сразу. А когда я все-таки подал на развод, получилось, что она имеет право на половину всего. И поэтому ты решился на аферу. Далее повторила движение Переславина. Эти двое смотрелись друг в друга с напряжением и раздражением, которые не удосуживались скрывать. В висках заломило. Люди агрессивны. Явные признаки агрессии угнетают Адама. «А потом уже я как-то свыкся», — теряя запал, произнес Переславин. «Да и удобно было. Я тут, Димка наверху». Он представительный, я деловой. Распределение труда и доходов. Капиталистический подход. Не боишься при таком подходе однажды остаться с должностью и без фирмы? А вот это уже не твоего ума, деточка. Ты убийцу ищи. И не дергайся, заплачу. Сколько сама скажешь, столько и заплачу. Но по результату. Идёт, сказала Дарья, протянув руку. Переславен, пожалу. Рутина затягивала, Анна работала в работе, растворяя неприятный осадок сегодняшнего утра и осадок будущей, вечера. Она старалась не думать о возвращении в пустую квартиру, о пустоте за окном и надоевшем вкусе сигарет, о том, что жить не для кого и незачем. Но умирать она не станет, потому что смерть признак слабости, Анна сильная, она сумеет выжить и на этот раз. Первые похороны были назначены на десять. Анна надеялась на помощь Тынина, но помощи не дождалась, исправилась сама. Оказалось, хоронить несложно. Чужое горе ощущалось остро, как будто кто-то свыше, до невозможностей истончил защитные оболочки Анниной души, и теперь любая эмоция была подобна уколу булавки. Но люди вдруг потянулись, Ее слова слушали, Ее сочувствия принимали, Церемония прошла без проблем, И следующая, приуроченная к полудню, И последняя, закончившаяся в тот миг, Когда солнце коснулось горизонта. Солнца Анна не видела, Но обескоженная воспринимала его боль и тоску, Равно как и мягкое упокоение тьмы. Она очнулась только когда зал опустел, Гудели кондиционеры, но в воздухе все равно ощущался запах дыма и чужих духов, резких и неприятных. На полу остались среды, и на ковре виднелись черные пятна грязи. Валялся бумажный платок и серебристый фантик от карамельки, и мертвой бабочкой лежал оборванный цветок орхидеи. Анна подняла его, разгладила обмякшие лепестки и прикоснулась губами. Ей было невыносимо жарь цветка, куда сильнее, чем всех увиденных за сегодня людей. «Вы хорошо справились», — сказал кто-то, выбираясь из тени. «Тынин. Он следил?» «Определенно. Не надо его бояться. Он безвреден». «Здесь всегда так странно». Знаете ощущение, что это место, оно как ресторан, или кафе, или библиотека. Само по себе люди приходят и люди уходят, а место возвращается в исходное состояние. Что за глупости она говорит? Сейчас тынин разозрится и выгонит Анну. Отчасти вы правы, ответил он, поднимая бумажки. Люди меняют место. «Но данные изменения носят локальный характер, они обратимы, если вы понимаете, о чём я говорю». «Анна понимала». «Я хотел бы выразить вам признательность за терпение, проявленное в отношении Переславина. Его поведение в значительной мере нарушало общеэтические нормы. Я ведь прав?» «Да, но ему просто больно. И Анне тоже». Темнота спрятала солнце, но собственные Аннины раны пылали жаром. Ее душа, разодранная когтями тоски, кровила. Вот только никто не увидит ни боли, ни крови. Ничего, орхидеи погибают молча. Анна положила цветок на подставку для гроба. Думаю, стоит заказать живые цветы, то есть не срезанные. Я умею ухаживать, это будет выгодно и... И Орхидеи всегда понимали Анну. Ей нужно о ком-то заботиться, чтобы не сойти с ума. Покупайте. Анна, вам нужны деньги? Нужны. В кошельке осталось сотни-полторы, до аванса две недели. Но дома есть картошка и масло подсолнечное, немного риса и еще макароны. С голоду она не умрет. Следующая мысль ударила очевидностью — «Если вы беспокоитесь, что я собираюсь вас обмануть, то не стоит. Я принесу чеки». Она постаралась говорить ровно. Она никогда не брала чужого и не возьмёт. «Вы неверно интерпретировали мой вопрос», — с лёгким укором произнёс Тынин. «Ваши сапоги нуждаются в ремонте. Скоро могу судить, вы пытались провести его самостоятельно». Ваш костюм безупречен по крою, но заметно, что в швах ткань чуть бледнее. Вывод. Костюм перелицован. Вы не уходите на обед, принося еду с собой. Вы... Вы не имеете права... Сначала я решил, что вы соблюдаете диету, поскольку продукты в холодильнике остались нетронутыми. Но макароны с подсолнечным маслом вряд ли можно назвать диетическим блюдом. Отсюда логично предположить, что в настоящее время вы испытываете финансовые затруднения, однако слишком горды, чтобы взять чужое без спроса. Поэтому я предлагаю вам помощь, она ни к чему вас не обяжет. Более того, вы можете рассматривать её как долг, который при возможности вернёте. А при невозможности, значит, Анне долг простят. И ведь самое противное, что Адам не лукавит. Как ей сказали, он не умеет врать. Редкий дар. Или, скорее, редкое наказание. «Я справлюсь», — сказала Анна. Адам кивнул и вышел. Он признавал за другими право выбора. А на улице мило. Разыгравшаяся метель кружила белые водовороты, и пронизывающий ветер выстуживал пальто. Он дергал сумочку, норовя вырвать ее из рук Анны, толкал в спину и тут же ставил под ножку. Выбравшись за пределы территории комплекса, Анна замерла. Город терялся за седыми крыльями метели, и редкие огни, которым удавалось пробиться сквозь тьму, казались невообразимо далекими. Ветер завыл, торжествуя. Сегодня все против Анны, и знакомый Мерседес, выпалши из тени, Часть неудач. Машина загудела, дверь рядом с водителем открылась, и Переславин закричал. «Садись!» Рёв, накатывающий бури разорвал слова. «Да садись же! Я ничего тебе не сделаю!» И Анна нырнула в машину. В салоне было жарко и пахло табаком, переславинской туалетной водой и ещё алкоголем. Урчал мотор Как будто под капотом собралась сотня довольных котов. Тёплые потоки воздуха окутали Анну, и та задрожала. «В такую погоду нормальные люди такси вызывают», — буркнул Переславин. «Значит, я ненормальная». «Огрызаешься?» «Устала за день». «И вообще устала. Достаточно, чтобы чувство страха притупилось, и осталось единственное желание — уснуть». «Куда везти?» Анна назвала адрес и закрыла глаза. Она чувствовала, как автомобиль трогается с места, как крадется по раздолбанной дороге и как скорзит по шоссе. По лицу ее пробегали отблески света. Они мешали окончательно провалиться в сон, но не разрушали мирную дремоту. И когда машина остановилась, Анна пожалела, что живет так близко. Она зажмурилась, пытаясь отсрочить момент столкновения с неудобной реальностью. «Эй, приехали!» Сказал Переславин, и реальность потребовала внимания Анны. «Спасибо вам!» «Не за что!» Он потер глаза тыльной стороной руки. «Я вообще извиниться хотел и работу предложить. Чего тебе там киснуть?» «У меня есть работа. «Будешь моим личным помощником, секретарём, или как там, по штату положено. Я вечно забываю эти словечки. Пана, придумывали. Короче, я тебе денег больше дам, страховку выправлю и с мужем рядом. Чем плохо?» «Тем плохо, что рядом, потому что муж бывший, и Анна умрёт, если ей придётся встречаться с ним каждый день, притворяться, будто всё хорошо, и радоваться, что у него тоже хорошо». Она не сумеет радоваться и возненавидит Генку, его новую любовь и себя заодно. «Нет, спасибо». Пытаясь избежать бесполезного разговора, Анна выскользнула из машины. Но от Переславина было не так легко отделаться. «Вообще-то мне редко отказывают», — сказал он, выбираясь наружу. огляделся присвистнул и плечами пожал. Видимо, отвык, что люди в разных местах обитают. «Анне не стыдно. Пусть смотрит и убирается». Она не звала его в гости. Но Эдгар Иванович пришел. Он просто держался сзади в трех вежливых шагах, но все равно слишком близко, чтобы Анна чувствовала себя в безопасности. Он вошел в подъезд, поднялся, терпеливо дождался, когда Анна справится с замками. «Я не хочу, чтобы вы входили». Анна попыталась остановить. Но Переславин оттеснил ее и вошел, крикнув. «Генка, встречай гостей!» Вот сейчас он догадается обо всем. «Его нет дома», — поспешила сказать Анна леденее душой. «Ей не нужна жалость, и ей не хочется, чтобы Переславин увидел, насколько Анна ни к «А где он?» «В командировке. Смешно». Раньше Генка врал Анне, теперь Анна врёт Генкиному начальству. «В какой командировке?» Переславин уставился на неё с удивлением и недоверием. Потом выражение лица изменилось, и со всем иным насмешливым тоном Эдгар Иванович повторил. «В командировке, значит?» Он распахнул дверцы шкафа, хмыкнул и, не разуваясь, прошёл в комнаты. «Прекратите!» На полу оставались среды. Анна ненавидела грязные полы. И глава Переславина, которому на самом деле плевать на Аннины проблемы. Просто он не привык, чтобы ему отказывали. И Генку ненавидела, который сначала привез ее в этот город, а потом убежал, оставив одну. И его подружку, зубастую пробивную, и умершей орхидеи, и собственную беззубость. «Эй, ты чего?» «Ну не реви!» Переславин стащил зубами перчатку и выплюнул ее на пол. «Ну, ушел и хрен с ним! Ерунда какая!» Он вытирал ее слезы, и от прикосновения сухих пальцев Анне становилось хуже. Она плакала, понимая, что остановиться не сумеет, пока вся от макушки до пяток ней зайдет на воду и останется от нее еще одна лужица на линолеуме. «Ну, хочешь, я его уволю нахрен!» Предложил Эдгар Иванович, неловко обнимая Анну. Влажная ткань его по рту «На-на-нет!» «На-на-на-на-нет!» Передразнил Переславин. «Благородная! Откуда ты такая благородная выпал, злота?» «Из Ивановска». «Ну да, ты завязывай в людовить. Лучше сделай чайку. Посидим, поговорим, как люди». Эдгар Иванович был слишком велик для кухоньки. Он заполнил почти все пространство, оставив ванне свободный угол между холодильником и подоконником. Переславин ждал. Он не делал попыток помогать, не комментировал суетливые и нервные движения Анны, которая никак не могла сосредоточиться на деле приготовления чая. Не подгонял и не жалел. Он сидел, крошил сигарету на хрустальную хозяйскую пепельницу и смотрел в окно. Когда от меня жена ушла, я думал, что сдохну. Молодой ещё был, глупый, сердечные раны и всё такое. Самолюбие болит, вот что, и пройдёт. Вряд ли, у него может и самолюбие, а у Анны сердце вырезали. И потом вот... Когда сказали, что тоже умер, стою, улыбаюсь, как придурок полный, а меня и нет. Ну, а сейчас отхожу, и ты отойдёшь. Куда она денется? Тарелки, чашки, заварочный чайник под широкими юбками фарфоровой куклы. Её подарили на свадьбу, и Анну веселила это круглое лицо с розовым румянцем. «Вам тяжелее». Вежливо признала она, поворачивая куклу лицом к стене. «А у меня и в самом деле ничего особенного. От многих уходят». «В точку! Кстати, про увольнение я серьёзно. Работничий Каховый ещё и тебя обижает. Почему я с тобой раньше не познакомился?» Он подпёр щёлку и возрился с искренним детским почти любопытством. «Я на корпоративе тебя заприметил, но как-то застеснялся». «Сложно представить, что Эдгар Иванович умеет стесняться. Но Анна тоже помнила тот корпоратив. Как не помнить, если он стал точкой невозвращения? После него Гена в командировке зачастил, а после принёс вон чужих духов и вещи, словно бы невзначай забытые». «Лилька!» С уверенностью сказал Переславин. «Рыжая такая, стервучая страсть и зубастая. Она и на меня целилась, да я на работе романов не кручу». «Почему? Зачем ей знать? Переславинские дела Анны не касаются». «Работе мешают. Появляются у людишек мысришки о том, мечтания какие-то». «Ладно, ты не думай, я тебя в обиду не дам». «С чего вдруг?» «А нравишься ты мне?» «Сказал он совершенно серьёзно». «И про место подумай. Мне давно толковый помощник нужен». «Тогда это не ко мне. Я бестолковая». «Тынин сказал иначе. Я ему верю. Псих, конечно, но иные психи разумней нормальных людишек будут». «Тынин сказал, что Нюрка должна знать убийцу, и что это хорошо, потому как есть шанс найти». «Я этот шанс использую. Ты не отвечай. Просто мне самому поговорить надо. Привычка такая. Знаю, что дурь, но избавиться никак. А ты вроде в курсе, и трепаться не станешь». «Слушай, погрей, еды какой, а? Я заплачу». «О, Анны, не ресторан, чтобы деньги брать. Макароны будете? Вчерашние. Откажется. Он к привык, а на насам и шампанскому». Но Переславин мотнул головой и велел: «Валяй, всё буду». Нюрка татушку сделала. Тишком, представляешь? И правильно, что тишком. Я бы выпорол. Что она, заячка какая, Чтоб в наколках рассекать? Ещё и нигде не будь, А на заднице. Все вы бабы дуры. Если войдёт дурь в башку, То всё, не выбьешь. Его ворчание успокаивало. Анна поставила сковородку, плеснула масло. В бутылке оставалось ещё на треть. До зарплаты хватит. А одалживаться Анна не станет. Перетерпит как-нибудь. Тынин сказал, что татушка это. И привлекла внимание. Он ещё выразился так... Переславин щёлкнул пальцем и пробуждая воспоминания. А, побудительный мотив. Ну и выходит, что этот урод... Должен был близко к Нюрке подойти. И начатку дабы он про татушку на заднице узнал. В бассейне увидел. Анна выскребла из кастрюльки скорские макароны. Масло зашипело, плюнуло горячими брызгами, обжигая руки. Она в бассейн не ходила. Не любила воду. Мы прошлым летом на лазурный берег катались. Так Нюрка только по бережку и гуляла. Разве что пальчики в море помочь и все. Дескать, солёная вода вредна для кожи. Но не глупость, а? Нет, наверное. Анна вот на море не была. Они хотели поехать после свадьбы, но у Гены работа. А потом как-то посчитали и поняли, дорого. И решили отложить поездку до времён, когда на ноги станут. Ведь тогда у них будут и деньги, и возможности, и время. Времени у Анны хватало. «Ещё браслетик этот. Чужой он. Тут ты в точку попал». «Ты не подумай, Нюрка, девочка хорошая. Просто я её избаловал. Давно, ещё когда пахал и пахал. Занято вечно. А как деньги появились, так занятостей больше стало. Зато уже проще. Я денег даю, а Нюрка не капризничает». Макароны покрывались золотистой корочкой. Анна смешала приправы и натерла кусок сыра, завалявшийся в холодильнике. Вот и вышла, что она такая. Ну такая что не станет дешевку носить, и на браслетик этот не грянула бы даже. Вот если бы золотой или хотя бы фирмовый, дело другое. То есть брасрет подарил убийца. Тынин говорит, что рисунок на нём один в один статушки. Анна разложила макароны по тарелкам, посыпала сыром и приправами, подала. «Если он говорит, то правда, да?» «Я знаю, что сам должен грянуть. Нельзя переверять такое другим. Но я не могу. Я только подумаю. И вот тут...» Переславин хлопнул ладонью по груди. «Переворачивается всё». «Адам Сергеевич не умеет врать». Она не знала, имеет ли она право говорить подобное». Но Переславина было жаль, ему тяжелее, чем Анне, он большой и самоуверенный, он всегда получал то, что хотел, и никогда ничего не терял, а теперь вдруг потерял смысл жизни, и это его убивает. «Вы кушаете?» «Ты!» «Что?» «Давай на «ты», я не такой старый и без отчества, только Эдичкой не называй, идёт?» «Как скажете». Как скажешь. Поправилась Анна.